Глава 97. Самое ожидаемое сражение. Данди появился на трибунах и, услышав радостные возгласы своих соплеменников, невольно улыбнулся. Чем больше сила, тем больше ответственность. Помимо убийц богов, их команда была единственной состоящей из выходцев одной страны, поэтому на его плечах лежал тяжелый груз. Соревнования оказались намного сложнее, чем он предполагал. Но хотя Данди чувствовал огромную долю напряжения из-за недостаточной подготовки своей команды, он не хотел сдаваться и продолжил со всей отдачей сражаться за славу своей страны. Это упорство и желание брали начало в далёком детстве, когда он с интересом рассматривал памятники и монументы, возведённые в честь борцов за свободу Монораса. Теперь же это его долг – защищать свою родину. В это время все военные училища Монораса пребывали в необычайно приподнятом настроении, У них не было такой установки, как у студентов Абидана, контролировать собственные чувства. Нет, они были свободны в проявлении своих эмоций. Высшая Академия X стала сценой для студентов, которые представляли собой целые страны. И это было невероятно важно. Пожалуй, в этот момент даже наставники Высшей Академии X прониклись волнением, переполняющим сердца их подопечных. Члены же команды «Ледяное пламя» побледнели и стали походить на мертвецов. До них, наконец, дошло то, что прежде не упускали. Из-за того, что команда состояла из выходцев разных стран, в глубине души каждый из них готов был переложить ответственность на других. А с самого начала, придумав оправдание своим неудачам, ты ничего не добьёшься. Именно такое их отношение в итоге и привело к подобному сокрушительному поражению. Ведь человек иногда должен загнать себя в тупик, чтобы наконец узнать, на что он, собственно, способен. Добиваются уважения и почёта вовсе не те, кто обладает могучей силой, а такие, как Данди или Пань-Пасы с их умением смотреть на ситуацию шире и с твёрдой волей к победе. И пусть их нельзя назвать самыми сильными бойцами, но они точно являются одними из самых выдающихся лидеров, возможно, одними из самых лучших во всём Млечном Пути. Тем не менее, вскоре зрители переключились на другую тему, а именно, кто победит в следующем бою. Вскоре должен состояться матч между двумя из трёх команд, обладающих шестью очками. «Убийца богов против Саламандр». Самый ожидаемый поединок этого этапа. «Аливейдус против Ван Джена". Сильнейшая команда против тёмных лошадок, от которых можно ожидать чего угодно. Кто же окажется достойным победы? Ответ на этот вопрос волновал миллионы зрителей. «Чёрт! И чего все так сполошились? А как же мужество Данди и прочее?» Джан Шань был недоволен такой сменой курса. Он никогда не был глупым человеком, но только сегодня осознал, что всем только и надо, что хлеба и зрелищ, а обо всём остальном люди привыкли быстренько забывать. «Суть по всему, ты настроен весьма решительно. Будет приятно посмотреть на то, как вы расправитесь с обиданцами!» Рассмеялся Такуми. «А чего нет? Пусть Эли Вейдоса не смахивает на человека, а даже несмотря на это у нас есть шанс на победу!» Сказав это... А Джан Шайн вдруг прислушался к тому, что говорили вокруг. поскорее бы уже увидеть, как убийца богов сдёрнут Саламандр. Даже жаль их немного. Попадись им другой противник, может быть, и имелись бы шансы. Да ладно тебе, Саламандры не так плохи, как кажется Думаю, они смогут продержаться некоторое время. А мне не терпится посмотреть на парней из Абидана, а с такой брутальной Интересно, что он покажет в следующем бою? Говорят, что на счету этого парня огромное количество боевых операций в рядах армии и ещё большее количество смертей. Серьёзно? Он же совсем юный. Это правда. И именно поэтому в семье Ван вообще нет ни одного нормального человека. Как-никак между реальными сражениями и поединками на турнире есть большая разница. Это уж точно. Мне всегда казалось, что хотя Ливедус мой ровесник, мы с ним люди разных миров. Боюсь, что только слава Императора способна проучить их. К сожалению, учитывая слухи о перерыве, они ещё не скоро сойдутся. Руководство хочет, чтобы участники немного отдохнули. Джан Шэнь, конечно же, не пришёл в восторг от подобных разговоров. Отжимать ваша Обе команды одинаково одержали две победы подряд. Так почему же у зрителей такое разное отношение? Словно на вершине могут быть только абиданцы или асланцы. Но в самом мнении, с выходцами из Солнечной системы никто не сравнится, даже во всём Млечном Пути. Порой возникало ощущение, что они прям рождаются с клеймом правителей вселенной. Поэтому им не нужна вера окружающих. им нужен стимул, чтобы стремиться стать сильнейшими. Это у них в крови. Следующие три дня для Саламандр, несомненно, были периодом, когда члены команды продолжили борьбу со своим волнением. Абидансы же все это время строго придерживались своего режима. Неважно, кто их следующий противник, они не собирались нарушить привычный для себя ритм тренировок. В исполнительности, скрупулезности и невозмутимости с ними соперничать могли разве что машины. Некоторые даже шутили, что если в этом мире разрешат создание человекоподобных роботов, то нужно будет просто облачить обеданца в железные наряды, и будет то же самое. «Сестрёнка, ты эти два дня сама не своя. Неужели так переживаешь?» – улыбнулась Сяйна. «Совсем нет, сестра!» – Хой и не собиралась признавать своё особенное настроение. «Маленькая плутовка, тебе и правда нравится этот ванжан?» – рассмеяла Сяйна. Лень хуи не попросту потеряла дар речи от такого вопроса, и вместо слов категорически отвергла этот вариант её маленькая головка, закачавшаяся из стороны в сторону, словно погремушка. а Айна только улыбнулась в ответ. «Этот Ван Джен вроде бы хороший человек. Если тебе он и правда нравится, то учти, придётся столкнуться с большими трудностями. Как-никак он даже не асланец». Лень Хуи-Инь так и продолжала стоять, словно воды в рот набрала. «Вообще-то она когда-то говорила ей то же самое. Только вот мне кажется, если уж ты нашла человека, которого готова принять твоё сердце, то нужно быть достаточно смелой, чтобы добиваться его. В этой жизни не так легко встретить того самого, единственного. Возможно, это случается лишь единожды». Дополнила Айна, и её глаза слегка заблестели. Хуэнь смогла наконец открыть рот, но слова из него так и не последовали. В мыслях тут же прозвучало предупреждение её мамы, Она не должна напоминать сестре о прошлом. Это никак не поможет восстановлению воспоминаний, и даже наоборот может стать лишь препятствием к этому. Маленькая принцесса знала, что её мать надеется на то, что Айна никогда ничего не вспомнит, однако самой Хуиинет оказалась очень жестоким наказанием. Если бы перед ней стоял выбор жить с горькими воспоминаниями или же отказаться от них, то она бы без сомнения выбрала первый вариант. Тем не менее, запрет на разговоры о прошлом исходил от доктора, так что тут оставалось только беспомощно следовать рекомендациям. «Сестра, ты все так же думаешь, что саламандром не удастся победить?» Ина решила сменить тему. Айна кивнула головой. «Я смотрела их предыдущее сражения, и если у Ван-Жена с Кёртисом еще неплохой уровень, то о других членах команды такого не скажешь, а это так или иначе отражается на боеспособности всего отряда. Им не хватает целостности, с приспосабливаемостью немного получше, но только лишь это не поможет им удалить абиданцев». Ммм, mm, вот как. А я всё равно надеюсь, что они смогут победить. Правда? Ты так уверена в Ван Джене? Айна рассмеялась. Эта девчонка ещё говорит о том, что ей не нравится Ван Жен? Только когда любишь, ты можешь утратить способность логически мыслить. Ну конечно. Может поспорим? В эти игры я уже давно не играю. Сестра, как можно быть такой старомодной? Давай развлечёмся. Ну что, принимаешь вызов? В ответ на уговоры Хуи Инь... Айни ничего не оставалось делать как согласиться. В конце концов, она же её любимая младшая кузина. Начался третий этап соревнования королей. Первый бой – Саламандры против убийц богов. За этой битвой решила последить максимальное количество военных академий личного Пути, получивших доступ к трансляции. Кроме того, количество студентов на трибунах также достигло рекордных 100%. Саламандры... Команда, которая изначально находилась в самом конце рейтинга, теперь уже занимала одну из трёх лидирующих позиций. У каждой из команд имеются свои изъяны и свои преимущества, и без сомнения Ван Жен как капитан играл очень важную роль при каждом сражении. Так что его можно было отнести именно к преимуществам Саламандр. Тем не менее, в каждом поединке, в самые критические моменты, кто-то ещё кроме Ван Жена достигал новой вершины и выручал команду. Это очень странное явление на факультете военного искусства привыкли называть феноменом командной работы или феноменом командного духа. Суть сводилась к тому, что доверительные отношения между товарищами оборачиваются ответственностью, которая стимулирует к новым открытиям ради спасения их жизней. Другая команда, убийцы богов, с самого начала считалась одной из сильнейших на этом турнире. Отличительной чертой абиданцев была строжайшая дисциплинированность членов команды, а также их практически одинаковый уровень в боевой подготовке, прибавим к этому потрясающего капитана и его большой опыт, накопленный в реальных боевых ситуациях, вот и получается идеальная команда, как по учебнику. Многим казалось, что у этой команды нет слабостей, и что их невозможно победить. Так что они решили посмотреть за поединком только лишь для того, чтобы увидеть продолжение легенды. Однако Ван Джен и члены его команды были решительно настроены эту легенду прерывать. Обе команды подключились к системе. Убийцы богов – Оливейдус, Болестоун, Синьба, Бэй, Сивэйни, Саламандры, Ван Джен, Кёртис, Винсент, Джаншань, Сноули. Состав убийц богов был идеальным, они не нуждались ни в каких переменах, но в команде Саламандры кое-что изменилось. Они оставили одного из самых важных своих бойцов на скамейке запасных – Такуми, пилота тяжёлых мехов. Это... «Саламандры поступили немного странно. так он и весьма неплохо справлялся со своей ролью. К тому же его мастерство управлению танками может позавидовать чуть не каждый. И перед таким противником Ван Жен ни с того ни с сего отправил его на скамейку запасных!» Удивил Сыкат. Его удивление разделило множество людей, которые задались тем же вопросом. Ван джен снова допустил свою старую ошибку, когда её точно нельзя было допускать. Он продолжал необычайно сильно верить в Джан Шане, Самое слабое звено их команды. На большом экране показали крупным планом лицо Си Вейни. Губы девушки изогнулись в еле заметные улыбки, показывающие всё её презрение к своему прямому противнику. На самом деле есть множество вариантов тактик, при которых участие в бою слабых бойцов является отвлекающим манёвром для команды противника. Но Джан Шань не совсем обычный разведчик. Все знают, что единственное преимущество этого человека – это его пространственные перемещения. Он не обладает ни подавляющими способностями, не атакующими. И это не есть хорошо для команды. Равнодушным голосом пояснил Кац. Сейчас можно было использовать какие угодно способы, ведь Саламандры встретили сильнейшего своего противника. Однако Джан Шаня следовало убрать из состава. Возможно, в бою против другой команды он и смог бы что-то сделать. Но выпускать его против убийц богов точно не стоило. Это может стоить Саламандрам победы. В это время в Военной Академии Ареса все студенты и преподаватели собрались в полном составе, все от факультета Мехов заканчивая другими факультетами, от старшекурсников до первокурсников, все собрались перед большим экраном, на котором транслировались события из Высшей Академии X. Только вот обнаружилось, что никто, собственно, и не верит в победу Саламандр. Даже те, кто за них болеет. Все, включая студентов Ареса, понимали, что для команды Саламандр этот противник не по силам, Ведь то, что показали убийцы богов в предыдущих боях, уже не имеет себе равных, а они явно показали далеко не всё, что умеют. К тому же всем было известна самая страшная черта обиданцев – это их упорство и выносливость. Именно поэтому ещё никому не удалось загнать убийц богов в тупик.